2. Отцовская Одиссея или как вырастить двух изобретательных парней в Париже. Франция. Биноа Блин, 42 года, вместе с женой Летиции воспитывает сыновей Габриэля, 8 1/2 лет, и Алексея, 4 1/2 года. Помимо основной работы в сфере телекоммуникации в Министерстве обороны, он вот уже два десятка лет делает показательно суровый космический металл в составе циклопической команды «Монолит». Можно сказать, что в основе музыки парижской металлоформации «Монолит» рефлексия на тему тайн космоса и вселенского одиночества. Именно с развития идеи космической одиссеи Стэнли Кубрика группа начинала свой путь в начале нулевых. Хотя «Монолит» не снискали широкой известности за пределами узкого круга поклонников, я уверен, что новый альбом «Космодром» расширит их аудиторию. Ведь если в первые годы группа заслужила некоторую известность благодаря четырем полноформатным альбомам, каждый из которых состоял из одного тяжеленного 50 трека с рокотом, рыком и низкими частотами, то несколько лет назад «Монолит» взяли курс на более дружелюбное звучание с оттенком прогрессивности, стали более открыты для новых влияний. Едва ли детство Бенуа напрямую отразилось на его музыкальных вкусах. По крайней мере, в его рассказе я не нашел свидетельств этого. Ну да ведь мы не про музыку тут разговоры ведем. Итак, отец Бенуа. Не знаю, как вы представляете себе образ стандартной французской семьи восьмидесятых, но то, что рассказывает наш герой, кажется близким и понятным многим из нас. Его отец был добытчиком и, в известной мере, трудоголиком. Не знаю, насколько эта картина традиционна, но мой отец был главой семьи и ждал, что остальные будут с этим считаться. Он принимал решения, хотя всегда оставлял место для совместных обсуждений. Я не знаю, могу ли считать его для себя примером, потому что времена меняются, как и отношение к отцовству. Его задачей было зарабатывание денег для обеспечения семьи. Он инженер, так что с этой задачей справлялся отлично. То есть он всегда работал допоздна и был сильно занят. Он не был особо вовлечен в мое воспитание в первые годы моей жизни, и я сомневаюсь, что он менял мои подгузники. Отец мне запомнился как прямолинейный и не особо сердечный человек». Но у меня сохранилось немало хороших воспоминаний о том времени, которое мы проводили вместе с ним. Мы вместе играли в мяч катались на велосипедах. Он много помогал мне с уроками, потому что у него была степень по математике и физике. Сейчас он на пенсии и немного изменился. Он понял, что мир клином не сошелся на работе, так что он старается наслаждаться жизнью. Я восхищаюсь им, потому что он мастер на все руки. Он помог мне сделать много всего в нашей квартире. Раньше это была общая тенденция. Отцы оставляли домашние хлопоты и детей на жен. Но у меня другая история. Я стараюсь участвовать в семейных делах на равных с женой. Бенуа сомневается, что можно по-настоящему быть готовым к появлению ребенка, особенно первого. Но он добавляет, что хотел детей, и поэтому был подготовлен к принятию того, что жизнь никогда не будет прежней. Просто на старте не было понятно, насколько радикально все изменится. Его приготовления, по большей части, сводились к обустройству пространства для малыша. И, в самом деле, когда родился первый сын, Бенуа жил своей прежней жизнью, адаптируясь под новые условия, когда того требовали обстоятельства. Он признается, что хотел все делать правильно, но каких-то сложностей, кроме ночных бдений, не припомнит. Во Франции совместные роды — это популярная практика. Это было важно и для Бенуа, и для его жены, поэтому оба раза он был в родильном зале от начала и до конца. бинуа сочувствует тем отцам, которые из-за карантина не смогли поддержать своих жен. Мне очень жаль их. Я помню, когда родились оба моих сына. Каждый раз все три дня я проводил в роддоме, но был вынужден уходить на ночь. Там все было неплохо, кроме еды. Но это, полагаю, общая ситуация для всех больниц. Вспоминаю харчи, которые предлагали жене после родов у нас в Петербурге, и мысленно соглашаюсь с Бенуа. Во Франции отцу полагается три оплачиваемых выходных дня в связи с рождением ребенка, хотя бы какая-то гарантированная возможность разделить семьей первые мгновения новой жизни. Но это еще не все. В первые четыре месяца можно также взять родительский отпуск в 11 дней. Осенью 2020 года правительство рассматривало возможность увеличения этого отпуска до 25 дней, а отцы двойняшек и тройняшек должны были получить понеделе сверх того, так что молодым родителям есть к чему стремиться. Решение по этому вопросу приняли 1 июля 2021 года. Общая продолжительность отпуска по уходу за ребенком во Франции для отцов составила 28 дней. В моем случае рождение обоих сыновей пришлось на лето, поэтому каждый раз я просто брал отпуск на этот период. Так я мог проводить больше времени с семьей, и это помогало нам всем адаптироваться в спокойной обстановке. Мы живем недалеко от канала, так что мы гуляли каждый день, наслаждаясь видами. Я помню, с какой гордостью гулял с коляской. На работу я возвращался со смешанными чувствами. С одной стороны, мне было жаль оставлять семью на целый день один на один со всеми заботами. А с другой стороны, я чувствовал облегчение. Было здорово, что наконец-то я могу увидеть кого-то еще, потому что это непростой период для каждого из нас. Но у меня была возможность отвлечься от рутины, а у жены нет. Так что я чувствовал себя эгоистом. На мой взгляд, инициатива по увеличению родительского отпуска – это отлично. Безусловно, мать – самый важный человек в жизни ребенка, хотя бы потому, что она его кормит. Но новый режим дня и все сопутствующие трудности сильно выматывают всех членов семьи. Да и матерям нужна вся поддержка, какую они могут получить. Я спросил Бенуа, получил ли он поддержку на работе. На работе никаких проблем не возникло. Меня поддерживали и вообще выказывали понимание. Я мог уйти с работы тогда, когда это требовалось во время беременности жены. Я не могу себе представить, чтобы было иначе. Для этого существуют специальные законы. Что касается творческой карьеры Бенуа, то рождение детей не сильно отразилось на его занятости в монолит. В конце концов, если ты даже много думаешь о музыке, это не значит, что ты посвящаешь этим размышлениям все свое время. Поэтому отцовство оставляло достаточно времени для творчества, тем более что Габриэль родился в тот период, когда монолит практически не выступали. Но со вторым сыном, Алексисом, положение дел изменилось. Вскоре после его рождения группа отправилась выступать в Японию, а такой шанс выпадает раз в жизни. Бенуа был рад оказаться в стране восходящего солнца и навести там шороху, Но семейные дела не давали ему покоя, и он сократил свое пребывание в туре настолько, насколько это было возможно. В остальном же у него дома всегда под рукой была акустическая гитара, поэтому заложить под тихому основу для максимально тяжелой композиции не составляло труда. Кроме того, отец с гитарой вызывал любопытство сыновей. Музыка сближала. «Дети очень требовательны, но ты всегда должен уметь планировать свою жизнь, чтобы иметь время на все, что для тебя важно». бинуа стал отцом в 34. К этому моменту он уже шесть раз становился дядей и в общих чертах понимал, что к чему. Страха не было. Его первый племянник появился на свет, когда Бенуа было всего лишь 12. «Помню, как-то раз я коснулся его головы в том месте, где находится родничок». Я ничего не знал об этом и думал, что сломал его череп. Это меня напугало до ужаса. Когда родился сын, доктора сказали, что общая практика показывает, дети должны спать строго на спине. Это уменьшает риск синдрома внезапной детской смерти. Но он никак не хотел спать на спине, и мы однажды перевернули его на живот, и малыш впервые спокойно проспал всю ночь. И все же из-за риска, из-за всего того, что нам говорили доктора и сотрудники детского сада, нам с женой было не по себе. Мы не могли спать по ночам, так как боялись, что он перестанет дышать, и постоянно проверяли, жив ли он. Когда Габриэль немного подрос и научился самостоятельно переворачиваться, это было большое облегчение. Мы могли позволить ему спать, как он хочет, и у нас тоже с этого момента наладился сон. Я хотел принимать участие в заботе о детях на равных с самого первого дня, но в роддоме нельзя было оставаться на ночь. Да, вклад жены неизмеримо выше – Но я тоже сменил пару подгузников и на первых порах мыл своих парней. У нас не было такого, чтобы мы сели за стол и начали делить обязанности. По умолчанию я делал столько, сколько мог с учетом работы. Когда после рождения сына я вернулся на работу, жена взяла на себя все ночные заботы, чтобы я мог выспаться. Но со временем она замоталась при таком режиме, и я по необходимости вставал ночью, чтобы подкормить его из бутылочки». Бенуа чувствует ответственность в вопросах воспитания сыновей. Вежливость и уважение, следование правилам и закону, его идеалы воспитания. Родители не фамильярничают дома, так дети учатся вести себе и разговаривать должным образом. К родственникам, когда они навещают детей, предъявляются те же требования, а это не всегда просто. Как ни старайся, сленговые словечки все равно войдут в детскую речь. А вот сквернословить нельзя ни при каких обстоятельствах. Габриэль знает бранные слова, и он, не теряя времени, сам обличает тех, кто ругается, что бинуа находит забавным. Не у всех, но случается, что вопрос общения детей с бабушками и дедушками, если пустить его на самотек, решается непросто. Приходится устанавливать правила или серьезно вкладываться в поддержание отношений, если родня живет далеко. Бенуа повезло. И его родители и родители жены живут рядом. Все четверо на пенсии, и на них всегда можно рассчитывать, если надо посидеть с детьми. Когда родился Алексис, мы провели все лето в загородном доме моих родителей. Их помощь была неоценима. Мы смогли уделять необходимое внимание и старшему сыну. А это было очень важно, чтобы он не чувствовал себя брошенным. Иногда мы оставляли младшего на попечение бабушки с дедушкой и могли спокойно отправиться на прогулку со старшим. У моих брата и сестры дети повзросли, и когда появляется возможность, они могут взять Алексиса и Габриэля к себе на одну-две ночи. Так что у нас с женой есть свободное время. Плюс у нас есть друзья, на которых мы можем рассчитывать в крайних случаях. Все это звучит достаточно радужно, поэтому отматываем назад. Как в первое время семья выживала при отсутствии сна и свободного времени? Бенуа отвечает, что надо принять ситуацию и не бороться с недосыпом, а просто спать в любую свободную минуту. Он добавляет, что по выходным они с женой обычно так и дремали по очереди. Ну а там и родственники подключились, так что достаточно быстрая ситуация выровнялась. С увлечениями у бинуа тоже не было больших сложностей. Не думаю, что я многое принес в жертву. Я сосредотачивался на самом важном. Конечно, почти все вечера мы проводили дома, а не в кино, на концертах или в театре. И естественно, что я не мог уделять столько же времени монолит, как и прежде. Но все это мелочи жизни. Когда ты сам организован, ты можешь делать многое, с детьми или без. Мы расставили приоритеты и постарались сделать нашу жизнь проще. Я работаю недалеко от дома. Жена недавно нашла работу ближе к дому. Мы несовершенны, но мне кажется, что мы хорошая команда. Заботимся о детях и успеваем уделить время друг другу. Как я говорил, «Монолит» — группа, широко известная в относительно узких кругах французского андеграунда. Состав музыкантов за долгие годы сработался. Они разделяют общее видение своего творчества, и разрушать эту гармонию было бы жаль. Бенуа смог совместить семью и свое главное хобби. Я никогда не прекращал слушать тяжелую музыку. В первую совместную поездку с Алексисом из роддома мы уже слушали «Фейфно Мо». No Сейчас ему шесть, у него развивается свой музыкальный вкус, и он часто просит поставить ему мастер. Альбом «Metallica Master of Puppets». Я слушаю много музыки разных жанров, не обязательно метал. Мой сын знает, что я играю в группе. Он был на моем концерте. Полагаю, он был счастлив и горд видеть меня на сцене. «Master of Puppets» — непростой альбом. По крайней мере, в тот период «Metallica» заботилась не только о технике игры, но и о текстах. Я поинтересовался у Бенуа, не спрашивал ли его сын, о чём орёт Джеймс Хэтфилд. Нет, он никогда не спрашивает, о чём тексты. Думаю, что когда вокалист поёт на иностранном языке, он сосредотачивается на музыке и просто счастлив качать головой в такт. Иногда, впрочем, как в случае с «Мастеров Паппетс», он слышит повторяющиеся несколько раз слово и тогда спрашивает, как оно переводится, но не о смысле самой песни. У него очень хорошая память, и он легко запоминает звуки, поэтому он часто повторяет что-то фонетически похожее на услышанный текст. Обычно это просто детский лепет, но мы стараемся помочь ему с правильным произношением. Бенуа и его жене было необходимо вернуться на работу как можно скорее, поэтому они считают удачей то, что смогли пристроить сыновей в сад, когда им исполнилось два с половиной месяца. Я думаю, что мне показалось, и переспрашиваю… Два с половиной года. Два с половиной месяца, или десять недель, если точнее. Такой была тогда продолжительность декретного отпуска во Франции. После этого мать должна вернуться на работу. В нашем случае получилось так, что жена смогла взять дополнительные выходные дни. Но когда оказалось, что в саду есть место, мы воспользовались этой возможностью, потому что очень сложно найти хорошую организацию по уходу за ребенком. Жена не сразу вышла на работу, поэтому у Алексиса была возможность немного привыкнуть к саду. Мы отдавали его туда поначалу на несколько часов. И точно так же было с Габриэлем. Так что у нас было время, чтобы построить сильные отношения в первые два месяца. А в садике ребенок окружен другими детьми. Это помогает ему развиваться и социализироваться. Заготовленный вопрос о кризисе отношений молодых родителей в свете предыдущего ответа приобретает другое значение. Но Бенуа говорит, что такие сложности были хотя они и решали их без помощи со стороны. Как пара, они с женой старались держаться одного направления во всех аспектах воспитания и говорили в один голос. Это действительно важно. Если они замечали проблему, то направляли на ее решение все ресурсы, не откладывая дело в долгий ящик. И одна из ключевых проблем в семьях, в которых появляется новый ребенок, это ревность старшего. Я спросил об этом Бенуа. Мы прошли через несколько ста ревности. Первая началась во время беременности, когда у жены показался живот, и она была слишком уставшей, чтобы играть с Габриэлем. Потому, после рождения Алексиса, Габриэль очень расстраивался от того, что мы не могли ему уделять столько же времени, сколько и его брату. Мы старались соблюсти баланс и уделять достаточно времени каждому, но понятно, что это было непросто. Иногда я или жена брали старшего и ходили вдвоем куда-нибудь, где ему было особо интересно так, чтобы он смог получить качественное общение и почувствовать себя в необычной обстановке. А сейчас он может занять себя сам, играет в свои игрушки, но теперь младший брат претендует на его компанию. В этом случае речь идет не о ревности, это логическое последствие того, что есть младший брат. Говоря о базовых трудностях, с которыми Бенуа столкнулся в первые месяцы своего отцовства, он указывает в первую очередь на невозможность понять запросы ребенка. Младенец не умеет разговаривать, поэтому непонятно, что его беспокоит. Скорее всего, вам это скажет каждый родитель. Никто еще не изобрел такой переводчик, чтобы детский лепет был понятен взрослому. В таких ситуациях я чувствовал свою беспомощность и учился быть более терпеливым. Это сложно. Первый совместный отпуск семья провела в Стамбуле, когда Алексису исполнилось 7 месяцев. Друзья Бенуа предоставили им на неделю свои апартаменты в полное распоряжение, что сильно облегчило жизнь. Смена обстановки и культурного фона помогла пополнить запасы энергии родителей, хотя их немного мучило чувство вины за то, что сын много времени проводил в коляске во время долгих прогулок. Поэтому они периодически останавливались, чтобы парень мог размять ножки. Свободного времени тоже было достаточно потому что в этот период Габриэль рано уходил на ночной сон и крепко спал всю ночь. Просто мечта. Алексису два с половиной, и за пределы Франции он еще не путешествовал. бинуа взял за правило выезда к живописным местам, расположенным в относительной близости от Парижа. Но такие небольшие путешествия они обычно предпринимают во время каникул или отпуска. Лето и рождественские каникулы они часто проводят в загородном доме у бабушки с дедушкой. Там легче разделить обязанности, и детям всегда есть с кем и где играть. Даже сейчас, когда старшему почти семь,бинуа некогда расслабляться. Дети требовательные, и Буа старается не отказывать им во внимании и проводить максимум свободного времени со всей семьей. Если дети играют одни, хорошо, Если хотят играть с родителями, что ж, не всегда это легко, но почему бы и нет? Опять же, совместное чтение выглядит приличным компромиссом. Я помню не так много из того, что мы читали родители, но мы с женой купили несколько книг по мотивам историй, которые полюбили в осознанном возрасте. Вроде «Короля льва» и других диснеевских сюжетов. Алексису нравится «Симба», «Молния Маккуин» из тачек, «Героя щенячьего патруля» и многие другие. Но любопытно, что он симпатизирует таким персонажем, как Шрам из «Короля льва» или Тираннозавр-Острозуб из мультфильма «Земля до начала времен». В семье Блин отношение к гаджетам серьезное. У нас с этим все строго. Экран для маленьких может быть очень опасен, насколько нам известно. Младший не смотрит ничего, но старшему иногда включаем телевизор или разрешаем играть на наших смартфонах. Но это в особых случаях и только тогда, когда мы рядом. Конечно, он расстраивается, когда время игры заканчивается, и просит еще, но это случается не так часто. Во Франции первый карантин продолжался с марта по май. Для семьи это было особенное время. Никто прежде не сталкивался с такой ситуацией, так что никто и не был готов к такому повороту, когда практически все социальные контакты обрываются в один миг на неопределенный срок. Бенуа с женой объяснили детям, как могли, что происходит, но едва ли ситуация стала понятнее. По крайней мере, дети были счастливы, что папа и мама все время дома, и это, безусловно, только укрепило семейные отношения. Особенность работы Бенуа такова, что он не мог исполнять все свои обязанности на удаленке, но его компания стремилась сократить количество сотрудников на рабочих местах. Поэтому он работал только три недели, и то в утренние часы. Жену тоже отправили домой. Мы провели большую часть карантина дома вчетвером. Мы старались обеспечить Габриэлю надлежащий уровень обучения в домашних условиях, как могли. Во время первого карантина старший еще ходил в детский сад, и воспитатель регулярно отправлял нам по электронной почте уроки, чтобы мы могли проходить ту же программу. Как раз тогда начальник жены с пониманием отнесся к ситуации, и она оставалась дома с детьми. Какое-то время спустя нахлынула очередная волна, или, вроде того, мы снова пропускали занятия, и учитель вел дистанционно хотя бы один урок раз в день. Тут уже и мой работодатель разрешил мне заниматься своими обязанностями удаленно, несмотря на специфику моей работы. Настоящим вызовом для нас стала необходимость придумывать постоянно что-то новое, чтобы дети были достаточно заняты и заинтересованы в пределах дома. Старший, конечно, скучал по приятелям, по беготне на улице, по велосипеду, Это был странный период, как будто выдернутый из обычного течения времени. Случалось, что мы терялись и не знали, какой сегодня день. Приходилось напрячься, чтобы вспомнить. У дома, где живет бинуа большой двор, это было единственное место, куда они могли выходить гулять с детьми. Вы же помните, что бинуа убежден в том, что правила должны соблюдаться. Весна была солнечная, и соседи с детьми тоже иногда выходили гулять во дворе. Среди них были и те, кто учатся с Алексисом в одной школе. Так, по крайней мере, они могли общаться, однако все соблюдали безопасную дистанцию. Вторая волна эпидемии прошла несколько иначе. Да, это чувствовалось по-другому. Школы были открыты. По идее, мы должны были сидеть по домам, но это как-то особо не соблюдалось. Моя супруга продолжала работать удаленно, а я ходил на работу как обычно. Мы могли гулять с детьми до часа в день, так что мы жили практически так же, как раньше. Но большой разницей с прежними временами было то, что мы не могли себе позволить взрослых развлечений, кино, концерты и так далее. Хотя, когда у тебя дети, вечером особо не разгуляешься и в нормальное время. Мы скучали по друзьям и членам нашей семьи, которых давно не видели, но в целом было сносно. Бенуа размышлял о своем опыте отцовства, анализируя, насколько эффективно он справляется со своей ролью. «До того, как появились дети, я чувствовал себя расслабленно. Меня было сложно заставить нервничать, а жена, напротив, легко выходила из себя. Когда родился первенец, мы поменялись ролями, и я понял, что я далеко не так терпелив, как считал. В то время как жена сохраняла самообладание, когда что-то происходило с сыном». Я понял, что я все еще фанат игрушек и игр, которыми увлекался в детстве, и мне интересно играть во все это с моими детьми. Не знаю, стал ли я при этом лучше, но я точно изменился. Парни еще маленькие, мы не перестаем заботиться о них, и эта забота принимает новые формы с каждым днем. Поэтому я не могу сказать объективно, насколько я хороший отец. Кажется, ребята счастливы, несмотря на те ограничения, которые мы устанавливаем, а их счастье – это самое важное». Не думаю, что я стал бы многое менять в том, как мы их воспитывали. Хотя, конечно, были ситуации, в которых мне стоило проявлять больше терпения, но это обычное дело. И я очень ценю те случаи, когда мои дети создают или делают что-то самостоятельно, а потом с гордостью показывают мне это. Иногда это какая-то мелочь, иногда что-то, что меня по-настоящему поражает. У нас очень изобретательные парни. Конечно, изобретательные парни еще малы для того, чтобы врубаться в монолит. Но, возможно, им интересна фантастическая сторона этого проекта. Пусть идеализм и гуманизм космической Одиссеи кажутся сегодня устаревшими, а оптимизм советской космической программы остался в прошлом, но космос сам по себе всегда привлекал человека. Конечно, Артур Кларк не детский писатель, да и Стэнли Кубрик снимал Одиссею не для детей. Но смог ли Бенуа заинтересовать сыновей историями, которые легли в основу песен группы? бинуа считает, что пока об этом рано говорить. «Я начал знакомить их с разной музыкой, чтобы они лучше понимали ее, но объяснение концепции оставил на потом. Все это очень абстрактно. С космодром все проще. Мы ведь говорили о желании человека покорить космос. Но мы обсудим это подробнее, когда они подрастут». А так, они интересуются моими инструментами. У меня дома несколько разных гитар. Они видят разницу в цвете и форме. Они знают, чем отличаются электрическая гитара от акустической. Им нравится наблюдать, как я играю, но кроме самого процесса извлечения звука, им это не очень интересно.